Глава третья. Эпидемия головной боли. Свадьба – это всегда праздник, волнующее событие, о котором будешь помнить потом всю жизнь. Но пока процесс идет, это означает совсем другое. Свадьба – это очень много суеты, особенно если ты не невеста, а ее мать. Церемония в нашем местном ЗАГСе была назначена на 3 часа дня, так как все остальные утренние часы – были забиты заранее предусмотрительными парами. Но дурдом начался прямо с утра. Я бегала по квартире, спотыкаясь о кота Пикселя, который норовил обязательно нырнуть мне под ноги, именно когда я несусь с кастрюлей в руках, например. Из-за его хвостатого величества я рассыпала часть Оливье, чему Пиксель был несказанно рад. Моя, наша со Стасом, комната была превращена в гостиную, столовую и кладовую одновременно. Кровать была временно убрана к Нике, а ее диван, наоборот, был водворен к нам. Ника контролировала перестановку. Еще немножечко, краешек. Да, он вошел. Коля, теперь выверни ножку. Она должна пройти. Ой, мой палец, взвыл Коля. Уронил диван прямо в проходе. Тебе больно? Испугалась Ника. Мне нет, злобно прорычал Коля. Мне хорошо. Мы что, не могли на кровати посидеть? Если уж я достал ей платье то и сидеть будем, как люди», – заявила я, проносясь мимо них с сервизом. «Давайте, давайте. Мне надо тарелки расставить, и я потом уже поеду за бабушкой». «Хорошо», – вздохнул Коля. О том, что такое наша бабушка, он уже был наслышан, поэтому м -м, не ждал от встречи ничего хорошего. «Так, теперь надо нести стулья». «Дядя Стас, что с вами?» – деловито поинтересовалась Ника когда диван наконец был водружен куда надо. В комнате стало не пройти, не проехать. Зато теперь можно было с успехом разместить человек 20. Правда, стольких мы и не ждали. Я? Мне надо немножко подышать. Ника, тебе не вредно стоять на ногах так долго? Может, ты присядешь? Задыхаясь, спросил Стас. Перетаскивание нашего фамильного дивана сразу видно, далось ему нелегко. Вот тебе и здоровый образ жизни. И где результат? Вообще мужики нынче пошли хлипкие. То ли дело мы, к примеру, с Розочкой. Мы в своё время с нею такие огроменные брёвна из лесу таскали к нам на даче. Всё для того, чтобы не платить за дрова. Кто ж платит за дрова, когда их на халяву полный лес? Вот эти гали чуть ли не по сосне. — Стасик, может, чего-нибудь перекусишь? — ласково спросила я, расставляя рюмки на столе с белоснежной, только что купленной скатертью. «Вообще-то я бы чего-нибудь съел». «От этих упражнений», — он кивнул на диван, — «аппетит разыгрывается». «Сейчас-сейчас», — заботливо кивнула я и ускакала на кухню, начато забыв о его просьбах. «А нечего конючить. Ну что он, маленький? Не понимает, что мне не до него? И вообще, мне надо к мамочке ехать. С мамулей, как всегда, все было непросто». «Я не поеду на эту свадьбу», — заявила она. «Стоило мне только повернуть ключ». «Мама, а нельзя было мне это по телефону сообщить?» Возмутилась я, только у нее в прихожей заметив, что приехала я к ней прямо в кухонном фартуке. «А что тут сообщать? Это какая-то глупость. Зачем они женятся? Чтобы через год развестись? Они же оба еще дети. Из этого ничего хорошего не выйдет». Мама волнении бегала по квартире, а я, естественно, за ней. «Мам, все решено. Они уже собираются в ЗАГС. У нас даже белое платье есть. Иришка дала». Она в нем сама недавно вышла замуж. Красивая. Неужели ты не хочешь посмотреть, как твоя внучка, единственная, между прочим, выходит замуж? Я не желаю видеть, как она ломает себе жизнь. Плюхнулась на стол мама. Я села рядом. И что мне делать? Ты хоть понимаешь, что она ужасно расстроится? Родители Николая тоже не хотят приезжать. Такое чувство, что эти дети никому не нужны. Мама, может быть, поедем? Я тебя познакомлю со Стасом. Примеряющей попросила я. Мне было известно, как сильно она им интересуется. Стас? Ничего не хочу знать о твоем Стасе. Поселила себе на голову на хлебника. И радуешься. Надулась мама. Что? С чего ты взяла? Знаю. Мне Ника сказала, что он целыми днями дома сидит. Ничего не делает. Проявила осведомленность мама. Это не так. Он как раз ищет работу. Отвернулась я. Неужели Стаса все воспринимают именно так? Все, кроме меня? Ага. И как раз, когда найдет, сразу соберет чемоданчик и прощай. Поминай, как звали, — развела руками мама. Такого не будет, — нахохлилась я. Да? Почему? Или, может, он тебя замуж звал? Что-то обещал? Мама выжидающе смотрела на меня. А я вдруг поняла, что и сама не очень-то хочу, чтобы она ехала со мной. Были вещи, которые мы с ней, наверное, уже никогда не сможем объяснить друг другу. возможно это нормально И все же мне было очень грустно, потому что последние недели были совершенно чудесными, полными счастья. И этот Никин Коля со своим котом и учебниками, которые он раскладывал на кухонном столе, и Стас. Все это было так, так неожиданно, непривычно, хотя нет. Я помню еще один момент, когда в нашем доме было столько же радости. Да-да, это было, когда еще был жив мой папа. Мы тогда только разъехались с мамой которая вдруг на старости лет надоело жить с нами. Мы взяли Нику, загрузили все наши пожитки в Жигули и переехали в нашу квартиру. И стали жить. Пить вместе чай по вечерам, печь овсяные печенье это делал папа, смеяться над Никиными выкрутасами. Тогда тоже было тепло и уютно. И всем нам очень хотелось вечером возвращаться домой. А ведь это очень важно, чтобы вечером хотелось возвращаться домой. И вот у нас дома сейчас так же. Много смеха и улыбок. И главное, есть желание быть вместе. Впервые за многие годы мне было по-настоящему хорошо. И все потому, что у меня была Ника и у меня был Стас. И я никак не могла объяснить это своей маме, потому что она просто не желала ничего слышать. «Знаешь что, мам, мы сделаем так. Дай-ка телефон». устало выдохнула я. Мама посмотрела на меня беспокойно. «Что ты хочешь сделать? Давай-ка мы сейчас позвоним Нике». Ты ее поздравишь, скажешь, что очень-очень ее любишь, что рада за нее и желаешь ей счастья с ее мужем. И потом ты скажешь, что у тебя сильно разболелась голова, и ты просто никак, совершенно никак не можешь приехать на свадьбу. Хотя уже сидела и ждала меня полностью одетой. Я не хочу, возмутилась мама. Ты действительно настроена испортить ей этот день? Зачем? Чтобы в ее жизни стало еще больше слез? Давай звони, покачала я головой. «Нет, Ника в этот день не должна услышать ни от кого, что она не права или недостаточно рассудительна. В жизни происходят вещи, управлять которыми мы не в силах. Что ж, зато наша бабушка все может, и мы не будем ее разубеждать, не будем и пытаться». «Она еще пожалеет», — сказала мама после того, как выдавила все-таки из себя эти поздравления. «Очень, может быть», — грустно согласилась я. «Но я не сделала этого в свое время». И вот тоже жалею. Так что фактически это не имеет никакого значения. Спасибо тебе, что все-таки согласилась. Ника будет рада знать, что ты ее любишь. Конечно, я ее люблю и тебя люблю, вдруг неожиданно сказала мама. Но что мне делать, если вы не знаете, как правильно поступать? Как вас разумить? Да не надо, оставь. Брось, это бессмысленно. Просто помни, что и мы тебя очень любим. Так ты уверена, что не хочешь поехать? На всякий случай уточнила я. Мама замотала головой. Она всегда любила быть одна, подумала я. Такой человек мог бы всю жизнь прожить в одиночестве, но так не случилось. И вообще-то это очень хорошо. Я вышла из ее дома и вдохнула воздух полной грудью. Свадьба. Свадьба у моей взрослой дочери, которая сама скоро станет матерью. Ух, чувствует мое сердце, что сегодня я напьюсь. Мы выехали из дома кавалькадой из трех машин. В машине Стаса она ехала первой, потому что была, естественно, самой роскошной. Сидели жених в черном костюме и невеста в красивом белом платье. С ними их друзья, свидетели. Свадебных лент на машины мы не нашли, а вот шарами украсили. Вторая была Иришкина, миленькая красненькая Пежо, а за ней в арьергарде шло мое одноглазое чудище, специально помытое ради такого случая. Шарики гудели от напряжения и все ждала, когда же они начнут отваливаться. Но ничего не случилось, и до ЗАГСа мы доехали хорошо, и даже лучше. Потому что, когда мы подгребли к зданию ЗАГСа, то оказалось, что туда все-таки приехал Колин папа. «Ой, папа, привет! Ты здесь? А где мама?» «А вот моя Ника!» – радостно зачастил Коля. Я вздохнула. О чем они думали? Вон он как переживает. «Разве так можно не приезжать?» Очень приятно. Сергей Константинович. Ласково улыбнулся его отец. Полноватый, невысокий мужчина. совсем седыми волосами и очень интеллигентным лицом. Мне тоже, взволнованно кивнула Ника. От волнения она стала еще более хороша. Только озиралась и ловила Колин взгляд. Наверное, для поддержки. Надо же, какая она у меня красавица. Впервые вдруг я пожалела, что рядом со мной нет Леонида, ее отца. Он был неплохим человеком. Жаль, что он не может быть с ней в такой день. Наша мама не смогла приехать из-за страшной головной боли. Да-да, прямо с утра, ужасная мигрень. Просто никак не смогла встать. Ничего страшного, вежливо ответила Ника и вцепилась в руку Николая. Но она просила передать вам самые искренние поздравления. «Мы будем рады видеть вас в нашем доме в самое ближайшее время», – продолжил отец. Я улыбнулась, услышав про головную боль. Мы с бабушкой не были оригинальны. Ну что ж, все не так плохо. Частично представители кланов Монтекки и Капулетти на церемонию прибыли. Можно начинать? — Ты сегодня обворожительна, — вдруг сказал Стас, наклонившись к моему уху. — Мы собрались в зале и ждали, пока придет государственная дама, чтобы произнести эти всеми любимые вопросы. — Мать невесты, а? Каково? Ничего, — Ничего-ничего. Вот твой стоит. Я кивнула на Лёшку, сына Стаса, и ты будешь моей шкуре непременно. «Очень на это надеюсь», — кивнул Стас. Тут защёлкали вспышки фотоаппаратов, раздалась музыка, торжественно вышла дама с папкой в руках и... «Вы согласны, Николай Сергеевич Захаров, взять в жёны Веронику Леонидовну Митрофанову?» «Да». «А вы, Вероника Леонидовна, согласны взять мужья Николая Сергеевича?» «Да, согласна». В знак вашего желания связать себя узами брака прошу вас обменяться кольцами. Кольцами? Вдруг чуть не задохнулась я. Хорошо хоть про себя. Вот ведь что я забыла. Кошмар, кольца. ну что это? Николай достает из кармана бархатную коробочку, в которой лежат... Да, они. Ура! У них откуда-то есть кольца. Объявляю вас мужем и женой. Торжественным тоном закончила дама. А я выдохнула с облегчением понимая, что вообще-то очень волновалась. «Все уже прошло, расслабься», шепнул Стас. «Все хорошо». «Да, хорошо», еле чувствуя свой голос, сказала я и кивнула. «И мы всей нашей шумной гурьбой поехали к нам. Надо признаться, что в целом свадьба удалась. И отец Николая после нескольких рюмок лихо отплясывал в нашем коридоре и громче всех кричал горько. И Иришка со своим мужем близнецом Так интересно, как это все-таки жить с мужем, у которого есть точная копия. Были довольны и веселы, и не капали мне на мозги. Даже наоборот, кажется, Иришка вспомнила, какой он классный мой Стас. Когда он был нашим боссом, мы все до ужаса боялись его. И вот он собственной персоной сидит рядом со мной, обнимает за плечи, а иногда украдкой, когда никто не видит, склоняется ко мне и целует меня в губы, заставляя меня прямо так и сползать по стене это ли несчастье и плевать нам на то что у кого-то болит голова из-за нас если кто-то думает что у нас с ним нет будущего то пусть так и знают мне на это наплевать мы гуляли почти до самого утра не обращая внимания на крики ники что она устала целоваться и умоляет всех перестать кричать им горько где-то около трех часов утра их компания наконец чуть-чуть угомонилась и перестала орать под гитару хиты группы король и шут от которых если внимательно слушать Любого могло бросить дрожь. Сначала хиты стали чуть более тихими и мелодичными, потом и вовсе затихли. Дети разошлись по домам. Мы с Иришкой, Стасом и отцом Николая остались сидеть на кухне, подтягивая коньяк. Просто это все оказалось слишком неожиданно, поделился с нами наболевшим он. «Если бы я не видел сам вашей Ники, я бы до сих пор думал, что все это безумие. А теперь, теперь не думаете?» удивилась я. Теперь я вообще не знаю, что думать. Семья – это очень серьезно. Большая ответственность, слишком серьезные клятвы для его возраста. Он ведь еще только первокурсник. Вы хоть представляете, сколько там красивых девушек? А вдруг он поймет, что ошибся? Вдруг его этот поступок начнет тяготить? На лице Сергея отражалась самая настоящая мука. Так много девушек хороших, а жениться надо на одной. Кошмар. Я уверен, что Ника – сокровище, – вступился Стас. Я с пьяным умилением посмотрела на него. Вот молодец. Не дал девочку в обиду. Как же я его люблю. Я тоже, махнул рукой Сергей. Я тоже это вижу. И меня это радует. Даже не представляете, как радует. И она родит вам внука. На всякий случай напомнила я. При слове внука Сергей несколько побелел и потянулся к бутылке. Он поступил как мужчина. Значит, ты хорошо его вырастил. Добавил Стас, наливая всем по кругу. «Это да!» – задумчиво протянул Сергей. Мысль о внуке, кажется, до этого не залетала в его голову, и он, похоже, впервые осознал, что скоро станет дедом. «И все-таки, когда женишься, никогда не знаешь, чем и как придется за это платить. И иногда очень дорого, даже слишком!» – продолжал Стас. Я встрепенулась. «О чем это он?» «Вы женаты?» – зачем-то спросил Сергей, кивнув на нас. Я моментально покраснела. А Стас, кажется, смутился. Я недавно пережил развод, пока не думал об этом. Мы взрослые люди, и к тому же оба знаем цену штампом в паспорте. Их надо ставить, только когда в этом есть реальная необходимость. Верно, дорогая? Призвал меня на помощь он. Я сидела с застывшей улыбкой. Что я должна была ответить? Что ты имеешь в виду? Все так же улыбаясь, переспросила я. Стас взял меня за руку. «Чего это у тебя такие руки холодные?» Он ласково пожал мою ладонь. Я не ответила. Зато это сделал Сергей. Развод – это ужасно тяжело. Во-первых, все-таки к людям привыкаешь. Во-вторых, остаешься без половины того, ради чего столько трудился. Весь труд на смарку. Нет, доложу я вам, развод – это не для меня. Если честно, я бы тоже не хотел этого снова пережить. Кивнул Стас все еще держа меня за руку. Я осторожно вынула ладонь и стала «Пойду принесу плед. Что-то и правда холодно. Я с тобой», – выразительно кивнула мне Иришка и посеменила за мной. Стас с некоторым непониманием попытался поймать мой взгляд, но я сделала вид, что этого не замечаю. Мы вышли в коридор, и Иришка прямо там принялась шептать мне на ухо. Она шептала мне, что я дура, если ничего не вижу и ничего не понимаю что такие никогда не женятся, потому что для них само слово «брак» становится ругательным. И что мне надо поскорее брать руки в ноги и бежать от него, пока не поздно. Пока я еще могу выгодно вложить свою красоту второй свежести и получить с нее хороший процент. То есть, конечно, она говорила не совсем так, не так жестко и ясно, но я слышала больше, чем она говорила и больше, чем, наверное, она даже думала. Я слышала свою маму. «Ты неудачница!» Ты никогда не умеешь получить то, что могла бы, если бы хоть немного постаралась. Это она говорила мне чуть ли не с детского сада. Ты могла бы найти себе хорошего мужчину, который бы заботился о тебе, который бы тебя содержал. Ты бы не думала ни о чем. Зачем тебе это надо? Он тебя использует. Возмущалась пьяная Иришка. Сидя в темноте моей комнаты, превращенной в руины в процессе Никиной свадьбы. Я люблю его, пыталась ответить я ей. Но она меня не слышала. Не желала. Ты что, не понимаешь, что из-за такой любви ты теряешь последние шансы? Хватит верить в сказки. Есть масса мужиков, которые с радостью женятся на тебе и примут на себя все проблемы. А те, кто кричит о том, что он старый одинокий волк и умрет таким, такие нам нафиг не нужны. Но он мне нужен, нужен, возражала я. Слезы текли у меня из глаз. Когда я смотрела по ночам на спящего Стаса, это было похоже на полеты в космос. Когда его руки во сне искали меня, чтобы обнять, в этот момент мне было абсолютно все равно, что будет дальше. Но, может быть, Иришка права, и все это не заслуживает никакого внимания. Может, я должна что-то делать? Пробовать другие отношения, других кандидатов. О, Боже, кандидатов на что? На обустройство моего счастливого будущего? Это же бред. Ладно, ты ведешь себя как слепая и глухая. И пьяная, выдохнула я. Да, и пьяная, точно кивнула она. Я наклонилась и включила торшер. «Вот это руины!» Присвистнула Иришка. «Ладно, поговорим потом, когда ты придешь в себя. Только прошу тебя, не строй с ним никаких планов, не питай никаких надежд. Потом будет легче. Когда потом?» Я шмыгнула носом и закрыла глаза. Вокруг все кружилось. Кажется, я все-таки несколько перебрала. Почему я никогда не умею вовремя остановиться, когда он найдет себе работу и бросит тебя? «Ты могла бы все-таки этого не говорить», – обиделась я. Но против воли слова ее достигли своей цели. Я не стала выходить обратно на кухню. Внезапно меня охватила какая-то апатия, равнодушие ко всему. Моя дочь теперь замужем. И в целом получается, что это больше не моя проблема. Мне безразлично, что на кухне горы немытой посуды. И двое мужчин, которые думают, что я ушла за пледом. Мне захотелось упасть и отключиться, ни о чем не думать, никого не видеть, ни Стаса, ни Нику, ни Иришку, особенно Иришку. Она, кажется, тоже это почувствовала, потому что постояла еще минуту, глядя, как я молчу с закрытыми глазами, положив голову на спинку дивана, и вышла, тихо закрыв за собой дверь. Наверное, она скажет, что я уснула, потому что слишком много выпила. Это так и было. Я свернулась клубочком, накрылась головой пледом и задремала, чувствуя только сладкую снотворную усталость длинного дня. «Мрррр!» – мурлыкнул Пиксель, блеснув в темноте глазами. «Иди сюда, кошачий мерзавец!» – сонно пробормотала я. Кот запрыгнул на диван и лег рядом со мной. Говорят, коты всегда знают, где что болит, и ложатся как раз туда. Похоже на правду, потому что Пиксель прилег прямо рядом с моим сердцем, которое болело как никогда. И как только он прилег, боль отступила, а на ее место пришли сны, куда более приятные, чем жизнь. В них Стас брал меня на руки и нежно что-то шептал, целуя мое заплаканное лицо, а я что-то ему отвечала, прижимаясь носом к его груди. И он склонялся надо мной и говорил, что я дурочка, и что у нас обязательно все будет хорошо. И даже как будто там были эти запретные слова. Ты мое счастье, как же я рад, что ты есть, я тебя люблю.